Глава шестнадцатая Александр, владелец клиники, за прошедшие годы изрядно прибавивший в весе и практически растерявший остатки и ранее не слишком густой шевелюры, устремился навстречу сразу после того, как я вышел из машины. «Приветствую вас. Сердечно рад вашему приезду. Признаться, уже думать начал, что мы с вами и не встретимся больше». Вы тогда исчезли невероятно быстро и абсолютно бесследно. С учетом того, что за этим господином кое-какой должок передо мной остался, я не очень-то верю в сильную печаль по факту моего долгого отсутствия. Впрочем, кто его знает? Может, я и не прав? Нет, в чистоту помыслов и искренность слов этих людей я поверить не смогу при всем моем желании. Не та это публика. Но вот в то, что время от времени я ему был нужен как специалист определенного толка, поверю запросто. Мое почтение, Петр Францевич, нацепив на губы улыбку, я потряс его руку. Как ваши дела? Как Яна Феликсовна? Надеюсь, роды тогда прошли успешно, и сейчас у вас подрастает наследник? Наследница, с гордостью, свойственной для немолодых родителей и маленьких детей, ответил мне Вагнер. «Чудная девочка. И такая смышленая. Ей всего ничего, а она уже демонстрирует самые разные таланты. Яна только ей и живет». М «Да? Вроде бы мальчик должен был родиться, или я что-то путаю?» «Впрочем, появилось на свет дитя, Живо, здорово и хорошо». «Все так и есть», — подтвердила подошедшая к нам Ряжская, выглядящая ради правды сильно не ахти. Вот теперь она точно тянула на свой возраст. Никогда бы не подумала, что Яна Вагнер может полностью плюнуть на свой бизнес, променяв его на семью. Воистину, бывают на Земле чудеса. «Случаются», — подтвердил владелец клиники, хоть и «хоти редко». «А ты что по этому поводу думаешь, Саша?» — пытливо глянула на меня Ольга Михайловна. «Есть чудеса или нет?» «Смотрю, еще один корпус возводите?» — ушел от ответа я. «Вон там». В стороне от зданий, знакомых мне по прошлому визиту, и впрямь велись строительные работы, причем вошедшие в финальную стадию, поскольку работяги в фирменных костюмчиках в данный момент пестренькую мозаику на одной из стен выкладывали, вроде как цветущий лук. «Ну, оно и понятно». Место тут не сильно веселое. Больница, какой бы комфортабельной она ни оказалась, остается больницей. Поэтому нужны положительные эмоции по максимуму. А летний лук всегда глаз радует, даже на фоне зимних сугробов». «Да, вот затеяли стройку», — покивал в ответ Вагнер. «Год назад случились у нас некоторые финансовые трудности, но все, слава богу, все обошлось». «Теперь вот даже расширяемся». Спорный вопрос, обошлось или нет, немного сварливо заметила Ряжская и чуть сдвинула брови. «До сих пор не понимаю, почему ты взял в новые совладельцы не нас, а Швейцова?» «Оленька, давай не станем возвращаться к сто раз обмусоленной теме», — попросил ее Петр Францевич. «Так тогда сложилась ситуация, и, если угодно, расположились звезды». «Хм, звезды!» — фыркнула женщина. «Саш, ты слышал? Звезды!» «Мы вроде не для обсуждения бизнес-процессов встретились», — заметил я, доставая из салона небольшую сумку и закидывая ее на плечо. «Все люди занятые, у всех дела имеются». «А перекусить?» — лукаво подмигнул мне Вагнер. «Помнится, в прошлый раз вам наше меню глянулось? Я же ничего не путаю». «В прошлый раз я приходил сюда к человеку, судьба которого меня не занимала совершенно. Сегодня ситуация немного другая. Ваш пациент — сестра Ольги Михайловны, а с ней меня связывают определенные отношения». «Саша!» Щекиряшкой запунцовили, а Вагнер не удержался от двусмысленной улыбки. «Ты неисправим», — сплеснула руками Жанна. «Только-только я тебя предупреждала. Не дразни гусей». Mm, «Вот ведь и самое обидное. В мыслях ничего такого не имел. Просто сказал. Тьфу!» «Я не знаю, о чем вы, Ольга Михайловна, и вы, Петр Францевич, подумали. А я имел в виду исключительно партнерские отношения». «Тьфу ты! В смысле, деловые. Короче, не будем тянуть». «Господин Вагнер, пойдемте уже к пациентке». «Если честно, сейчас я ощущал себя в определенном смысле лже Дмитрием, просто потому, что не очень представлял, чем я этой страждущей помочь смогу». «Нет, в моей книге имелись кое-какие данные о зельях кровь затворяющих или, наоборот, о снадобьях густую кровь разгоняющих, а также прочие изыски аналогичного толка». Раньше все было проще. Большинство ныне известных в медицине болезней для тогдашних лекарей просто не существовали. Особо талантливые из них, скорее всего, что-то подозревали. Не сказать предвидели, но все равно методологии, диагностики тех же болезней крови не существовало. Кровь либо пускали, дабы ее излишка в теле хворого не наблюдалось, либо затворяли. На этом все. Но и отказывать Ряжской я не хотел. Повторюсь, мне нужна ее служба безопасности, причем прямо сегодня. Пусть добывают информацию по списку, и чем быстрее, тем лучше. Кстати, может, Ольга Михайловна таким образом отчасти сама сестре и поможет. Книга-то, что мне в награду достанется, лекарю принадлежала, причем очень хорошему. А вдруг там ответ на ее вопрос найдется? «Что она там у меня спросила пару минут назад? Случаются ли чудеса?» «Да, случаются. Очень редко и не всегда добрые, но случаются. Я тому свидетель». А еще через пять минут я сильно пожалел, что вписался в этот расклад. За последние годы мне много разного доводилось повидать и боль, и раны разной степени тяжести, и умирающих людей. один арвен с которым я тут у Вагнеров столкнулся чего стоил но там другое а тут я стою у постели бледной до одурения и хрупкой на вид до невесомости молодой женщины от которой по сути одни глаза остались и не знаю что сказать ей и ее старшей сестре врать смысла нет, а правда не хочется я хоть уже и не совсем человек, но у меня тоже сердце есть и чувства. Хреновая правда просто выходит. Вон она, правда это самая. Обвела шею бедняжки и душит ее потихоньку. Вся серо-дымчатая, в разводах-зигзагах, прямо как гремучая змея. И здоровая на редкость, что говорит об одном. Недолго Белли осталась на этом свете жить. На неделе счет идет, кобы не на дни. И ничем я помочь ей не смогу. Максимум, если она на этом свете задержится в виде призрака. Отправлю ее по назначению. Ну, еще кое-что по мелочам. «Это Саша», — сказала Ряжская, сжимая руку сестры в своих ладонях. «Помнишь, я про него тебе рассказывала. Он такое умеет, что никто другой сделать не сможет». «Помню», — прошелестел тихий голос. «Ты на него еще ругалась». за то, что он слишком хорошо спрятался в Европе, так что его даже Интерпол отыскать не смог. «Интерпол?» — изумился я и уставился на Ряжскую. «Ольга Михайловна, то есть меня вашими трудами где-нибудь в Швейцарии могли прихватить, заковать в наручники и припроводить в столицу России? Ха, однако!» «Не прихватили ведь», — резонно возразила мне Ряжская. — Так что обошлось. — А могло и не обойтись, — проворчал я и снова глянул на хворую девушку. — Но в целом все верно. Меня зовут Саша. А ты — Белла, верно? — Не надо со мной разговаривать, как с маленькой, — попросила меня девушка, одарив слабой улыбкой. — Все плохо, я это знаю. Но жить до конца хочу так, как раньше. — Болезнь может победить тело. «Но она не в силах сломить дух», — произнес я. Так говаривал один мой знакомый. «Он умер?» «Да, но не от болезни. Он ее перехитрил и смог уйти так, как жил, весело и азартно. Жестен был еще тот авантюрист и как-то раз жульническим путем затащил меня в Пиренеи. Нашел, пройдоха, кое-какие бронебойные аргументы. Три дня мы там лазали». пещеру искали, в которой семь веков назад последние из альбегойцев остатки сокровищ своего ордена спрятали. Знаешь, всякий мужчина хоть раз в жизни хочет найти клад, и возраст этому желанию не помеха. «А что дальше?» — с трудом пошевелилась девушка, ее лицо скривилось от боли. «Дальше больше. На четвертый день наползли тучи и ливануло, как из ведра». «Прямо стена дождя, по-другому не скажешь. А мы как раз на берегу одной из тамошних рек оказались. Два часа назад рядом с нами тек чуть ли не ручеек, а теперь, глядь, бурный поток, от которого не спрячешься. Я выплыл. Он нет». «Может, и не старался?» «Жестен не старался? Ха, вот уж нет. Он слишком любил жизнь». Каждый день для него был как новое рождение. Нет, исключено. «Жизнь, получается, его тоже любила», — задумчиво прошептала девушка. «Потому и подарила вот такой уход. Не угасание, а яркую вспышку». «Может», — согласился я, — «почему нет?» «У меня так не получится», — из краешка глаза девушки вытекла одинокая слезинка. «Хотела бы, но не смогу». Я совсем уж не встаю. Я даже не ем. И мне больно. Мне все время больно. С первой печалью помочь сложно. Я залез в сумку, достал оттуда небольшой пузырек, взял с тумбочки чайную ложку и наполовину ее наполнил, тщательно отсчитывая капли. А вот со второй попробую. Давай, одним махом. Сразу говорю, горько до ужаса. Приготовься. Белла не стала спорить, спрашивать, что именно я ей даю. Она доверчиво глянула на меня и позволила вылить зелье себе в рот. «Бедная! Горечь там и вправду невозможная. Основой этого зелья является корень полыни, да и остальные составляющие сладости не добавляют. Но эффективная штука, проверенная, почти идеальный болеутолитель». Но употреблять его следует только в самых крайних случаях, и чистить ни в коем случае нельзя. Иначе жди беды в виде очень, очень неприятных последствий. Не просто же так за подобное зелье несколько столетий назад в Европе можно было на костер угодить. «Ой!» — выдохнула Белла, сморщив лицо. «Ой, и правда горько!» «Горьким лечит, сладким калечит», — назидательно произнес Вагнер, с огромным любопытством глянув на пузырек в моих руках. Балла открыла рот, часто задышала, щеки ее, до того восково-бледное, вдруг слегка заолели. — Саш? — с тревогой глянула на меня Ряжская. — Нормально все, — успокоил я ее, смотря на дымчатую гадину, лежащую на плечах девушки. Она беспокойно задергалась, зашевелилась, а после чуть уменьшилась в размерах. «Значит, выиграл я для Беллы немного времени. Не переживай!» «Какая гадость!» — сообщила нам девушка и приподняла голову с подушки. «Но и правда стало лучше. Я шевелюсь, и мне не больно. Оль, видишь?» «Вижу!» — шмыгнула носом ее сестра. «Вижу!» — Саша, вы в самом деле волшебник? — распахнув глаза, осведомилась у меня Белла. — Просто я думала, что Олька шутит или как в детстве сказки рассказывает, а теперь вижу, что нет, все по-настоящему. — Рад бы вас порадовать, да нечем. Волшебства на свете нет, по крайней мере, в той части, которая в сказках присутствует. Ковер-самолет там, сапоги-скороходы, гусли-самогуды — это все фольклор, народное творчество. Но есть кое-какие вещи, которые... «Белла, там долгая история, и я вам ее непременно расскажу, но в другой раз. Например, за ужином в ресторане. Можно даже в каком-нибудь из новиковских. Я слышал, что там кормят замечательно, вкусно, а блюда, как и положено, подают не сильно быстро». «Потому красотку вроде вас надо непременно будет чем-то занять, чтобы вы от меня, вильнув хвостиком, как рыбка, не уплыли. Вот я вам тогда и про то расскажу, и про сё, и про пятое, и про десятое». «Хорошо». Белла неожиданно посерьезнела. «Договорились. Я буду ждать. А сейчас вы, наверное, хотите меня осмотреть?» «Зачем?» — опешил я. «Все специалисты, которых Оля приводила, осматривали. Я сначала стеснялась, а сейчас уже все равно. Да и смотреть теперь особо не на что. Чего там от меня осталось?» «Ну, тогда не стану», — отказался я. «Тем более, что самое главное я увидел. Вы хотите жить, большего мне знать не нужно». «Петр Францевич». «А возьмите Александра к себе в штат», — посоветовала девушка, которая выглядела сейчас куда лучше, чем десять минут назад. «Думаю, у вас отбоя от пациентов не станет». «Я предлагал ему место еще два года назад», — запыхтел Вагнер. «Но он отказался. Чего только не сулил, чего не обещал. Не хочет». «Просто у меня есть одно правило. Я помогаю только очень красивым девушкам, и точка». «Вы красивая, потому я здесь. А кого-нибудь из богатеев, которого хватил удар на молодой любовнице, я лечить не желаю». «А как же клятва Гиппократа?» — уточнила Белла. «Никак», — рассмеялся я. «Это печаль, вон, Петра Францевича. Он ее давал, пусть и отдувается. Я же ни Гиппократу, ни Авицене, ни Парацельсу ничего не должен». «Ладно, Белла, мы пойдем, а вы живите себе дальше. И еще. Поешьте чего-нибудь более существенное, чем глюкоза внутривенно. Тем более, что очень скоро вам самой этого захочется. И скажу сразу, у меня конкретно в этом вопросе есть свой интерес». Даже мне любопытно стало, какой, переглянувшись с сестрой, осведомилась Ряжская. «Приведу я Беллу в ресторан». «Люди глянут на эти кожу до кости и чего обо мне подумают?» «Скажут, заморил поганец девку голодом. Довел до анорексии. Мол, у самого-то рожа вон какая, чуть от жира не трескается. А эта бедняжка. Вот оно мне зачем?» Ряжская повертела пальцем у виска, а Белла рассмеялась. Совсем тихо, еле слышно, но засмеялась. Я подмигнул ей, а после вышел из палаты. Следом за мной последовал Вагдар. «Что это?» — первым делом осведомился он, алчно глянув на пузырек, который я все еще держал в руке. «Снадобье. Вы станете давать его Белле раз в пять дней, не чаще. И не более десяти капель за раз. Лучше даже шесть-семь. Так она времени больше выиграет. Держите». Вагнер цапнул емкость, глянул ее на свет, после аккуратно вынул пробку и втянул в себя запах содержимого. «Полынь», — утвердительно заявил он. «Верно же?» «Верно», — кивнул я. «Дальше. В этом пузырьке было ровно пятьдесят капель. Десять я уже использовал, осталось сорок. Это предельная норма данного зелья, которую можно дать человеку, не опасаясь последствий. Очень неприятных последствий. таких, каких врагу не пожелаешь. А вот теперь, Петр Францевич, слушайте меня очень, очень внимательно. Если я узнаю, что хоть одна капля отправилась в вашу лаборатории для разбора ее на атомы, или то, что вы поделили содержимое этого пузырька между Беллой и еще каким-то очень богатым страдальцем, все закончится плохо. «Вы же помните, какие страсти-мордасти творились два года назад? Так вот, тогда вы нюхали цветочки, и не советую я вам пробовать ягодки». «Не надо, Саша. Я даже не услышал, как скрипнула дверь палаты, и к нам подошла Ряжская. Не стоит наговаривать на Петра. Он, конечно, не святой и деньги любит, но если дело касается Беллы, то ему можно доверять». «Я когда-то принимал ее», — пояснил врач. «В смысле, в институт?» «В смысле, роды», — усмехнулся Вагнер. «Отец Ольги и Беллы, царствие ему небесное, был дружен с моим папой, который в свою очередь заведовал одной из лучших столичных больниц. А я тогда был ординатором, и именно в мою смену к нам и привезли рожать Полину». Я совсем запутался. — Ольга Михайловна, вашу маму звали не так. Не помню точно, как именно, но не Полина. — Мы сводные сестры, — пояснила Ряжская. — Папаша порезвился на старости лет. Отсюда такая разница в возрасте. Но люблю ее так, как, наверное, родную бы не любила. — Ну да. Она ведь тебе не столько сестра, сколько ребенок, которого у вас с мужем сроду не было. Вот ты и тянешься в жилку. На все идешь, лишь бы ее спасти. Представляю себе, в какую сумму тебе вошло Интерпол на мои поиски подрядить. И, кстати, скорее всего, кинули тебя. Эти ребята, если захотят найти человека, то его найдут. Впрочем, славная девчушка эта Белла. Серьезно. Есть в ней что-то такое настоящее. Или можно сказать наоборот. Грязи в ней нет. Сразу видно. Редко подобное случается, но мне ее на самом деле жалко. Без дураков. «Рад, что мы поняли друг друга, Петр Францевич», — заявил я. «Еще раз, не менее пяти капель, не более десяти, не чаще, чем раз в пять дней». «А когда лимит будет выбран?» — уточнил он. «Когда пузырек кончится, что тогда?» «Прошу прощения за цинизм, но поживем — увидим». «Время есть. Будем думать». «Сейчас ты врешь», — положила мне руку на плечо Ряжская. «Верно же, Саша. Ты слишком добрым с ней был. Не таким, как всегда». «Иногда и во мне просыпается что-то человеческое, Ольга Михайловна. Хотите, верьте, хотите, нет, но это факт». «Она умрет?» «Мы все когда-нибудь умрем. Кто-то раньше, кто-то позже». «Не надо банальностей, Саша. Не здесь и не сейчас. Ты видишь и знаешь больше, чем остальные, поэтому...» «Поэтому дай мне простой и ясный ответ. Есть надежда. Или это все?» «Не надо меня жалеть». «Да я и не собирался», — фыркнул я. «С чего бы? Вы сильная женщина, удар держать умеете». «Я, собственно, только потому с вами в свое время и согласился сотрудничать». «Ты со мной тогда сотрудничал, потому что...» «Нет, не научился говорить тем, кто сильнее тебя», — осекла меня Ряжская. «Не то, что сейчас. Итак...» «Ольга Михайловна, я вам отвечу то же, что и уважаемый Петр Францевич. «Все плохо, и будет еще хуже. Вы же это ей говорили, верно?» «Недословно, но да», — подтвердил Вагнер. «Петя сказал, что это конец. Но ты не он. Ты базируешься не на медицине». «Раз в пять дней», — показал я на пузырек пальцем, игнорируя ее вопрос. «Не чаще». «Я с первого раза запомнил», — кивнул Вагнер. «Сам буду давать лично». «Она вас зовет», — высунулась из палаты голова медсестры, зашедшей к больной после того, как мы ее покинули. «Ольга Михайловна». Ряжская и Вагнер поспешили к Белли. Я же уселся на подоконник и призадумался. «Как я и предполагал, в моей книге ничего подходящего к данному случаю точно нет. Так что все, что я мог, то уже сделал. Но на мне круг не замыкается». Есть в Москве другие представители ночи, которые, возможно, в состоянии решить данную проблему. И вот тут возникают два серьезнейших вопроса. Первый. Надо ли им оно? Второй. Нужно ли оно мне? За просто так никто никому помогать не станет. Это утверждение, не требующее доказательств. Ну, а поскольку речь идет о жизни и смерти, то цена за подобную услугу просто наверняка окажется запредельной. И я сейчас не о деньгах говорю. Про них никто даже не заикнется. Да, девушка хорошая. Да, жалко ее. Но платить за ее жизнь раньше или позже придется именно мне, а не ее сестре. Через «не хочу», через «не могу» платить. И снова А оно мне зачем? Вот лично мне. Просто чтобы доказать самому себе, что не совсем я еще сволочь. Или потому, что на душе сейчас муторно от сознания того, что этакая славная девчонка на самом расцвете жизни в небытие уйдет. Так сколько их, славных и светлых, каждый день отправляются туда, откуда обратной дороги нет? Всех не спасешь. «Бедненькая она!» Жанна уселась рядом со мной на подоконник. «Да?» «Ну ты еще давай мне на жалость подави!» — возмутился я. «И не думала!» — аж подпрыгнула Жанна. «Ты чего? Просто меня чуть на слезу не пробила, а ведь я при жизни никогда не плакала!» «Восхищен твоей невозмутимостью и там, и тут!» — буркнул я. «Саш!» — Ты с кем разговариваешь? — вышла из палаты Ряжская. — Сам с собой? — Нет, я еще не совсем сошел с ума. Близко к тому, но до критической точки не дошел. — А с кем же тогда? — озадачилась женщина. Я глянул на Жанну, она скользнула к двери, которую Ряжская не закрыла, и через секунду та захлопнулась чуть ли не с треском. Данную способность Жанна обнаружила в себе не так давно, чему очень обрадовалась, как, впрочем, и я. Вон как Ряжская впечатлилась, аж побелела вся. «Сквозняк?» — предположила она, глянув себе за спину. «Конечно!» — я спрыгнул с подоконника и демонстративно подергал закрытое окно. «Что же еще?» «Знаешь...» Я за эти годы подзабыла то, как иногда мне становилось страшно при общении с тобой. Сейчас вспомнила. И очень хорошо одобрил я ее слова. Но напомню то, что было говорено еще тогда, в старые добрые времена. Пока вы не причините зла мне, я не отвечу вам тем же. Поэтому, если вы по своей всегдашней привычке держите фигу в кармане, то подумайте хорошенько, а оно того стоит. Может, лучше мы сейчас разбежимся в разные стороны и забудем друг о друге? Я и тогда с тобой была честна, и сейчас мне скрывать нечего. — Ой, Ли! — усмехнулся я. — Правда? — Ну, хорошо. Это ваша жизнь и ваш выбор. И еще кое-что. На этот раз я разделять вас и вашего мужа не стану. «Понимаете, о чем я?» Звучит как угроза. «Потому что так и есть. Ольга Михайловна, вы очень хорошо должны понимать, что я не наемный работник с сетевой доски объявлений. А мои услуги – это не аутсорсинг и не клининг. Поэтому и отношения наши не трудовым договором регулируются. Они по другой ведомости проходят, по другим счетам оплачиваются и еще». Простите за банальность, но я снова вам процитирую одну простую истину: Смерть это только начало. Простую, криво улыбнулась Ряжская. Поверьте, здесь нет ничего сложного. Просто когда надумаете сделать нечто не слишком укладывающееся в схему наших с вами отношений, примените данное выражение к возможным последствиям еще несовершенного поступка. Вот и поймете. Стоит оно того или нет? Все. Теперь моя совесть чиста. Я обо всем ее предупредил, причем настолько явно, насколько возможно. И если она или ее супруг все же попробуют сыграть со мной в темную, то никаких угрызений совести после того, как я направлю к ним в гости, например, Мару, у меня не возникнет. И ведь кое-кто еще обвиняет меня в зазнайстве. Да я почти ангел, только без крыльев, белла. Как с ней? Обещать ничего не стану, честно ответил я. Буду думать. Может, лучше делать, предложила Ряжская. Времени на раздумье нет, и его могло бы оказаться больше, если бы не твой строптивый характер. «Ты в городе почти неделю находишься, а я все это время думала, как бы так к тебе подобраться, чтобы сразу не быть нафиг посланной». «Если делать, не думая, то после полученный результат почти всегда исправлять приходится». «Как вы себе это в данной ситуации представляете?» «Потому нет. Сначала думать. Потом, возможно, кое с кем беседовать. А потом...» жадно уточнила она. «Если все сложится успешно, то я назову вам цену, и вы станете решать, платить ее или нет». «Платить!» — сразу же ответила она. «Не торопитесь, Ольга Михайловна, не торопитесь. Поверьте, иногда цена за некоторые услуги оказывается слишком высокой, даже для тех, кто уверен в своей кредитоспособности». Тьфу, до чего же банальная фраза вышла? прямо как из какого-то заштатного романа». «Такие фразы сейчас в моде», — возразила мне Жанна. «Я бы такую инсту запустила обязательно, да еще за свою собственную выдала. Красиво звучит». «Если нужен аванс, только скажи», — глаза ряжской странно блеснули. «Причем безвозвратной». «Даже не знаю». «Вот так сейчас возьмешь аванс, вроде бы безвозвратный, а потом раз, и у меня на хвосте Интерпол висит». «Саш, ну какой Интерпол?» — всплеснул руками бизнесвумен. «Это я Белле сказала, чтобы ей легче стало. Мол, найдут, привезут, он поможет. Ей же хоть во что-нибудь верить надо. Вот она в тебя и верила. Тем более, что и Петр в этой мистификации мне немного помог». Поражаюсь я этой женщине иногда. Наверное, она единственная на свете, кто до подобного додумался бы. «Да и не в кино мы, а в жизни», — продолжила она. «Это там, позвонил, попросил, и вот уже на границах твои фотографии у всех таможенников на экранах. На самом деле я даже не очень представляю, в какую сумму подобное мероприятие может обойтись. Но точно очень, очень недешево». Не думаю, что Паша одобрил бы такие траты. Хорошо. Я достал смартфон, нашел там фото со списком мертвецов и отправил его своей собеседнице. Для начала гляньте файл. Пожалуйста. А после напрягите свою службу безопасности. Мне нужны все данные, которые можно найти об этих людях. Адреса, имена и данные членов семей, последнее место работы, фото, банковские реквизиты. Короче, все, что только можно нарыть. И чем быстрее, тем лучше. Интересный какой список. На посмертный похож. Он и есть. Я набил в телефоне еще пару слов и тоже отправил их ряжской. Да, все они лежат вот тут. Это для удобства идентификации, чтобы не ломать вашим спецам голову. Тот покойник, не тот. День прошел недаром. Хоть телефонный номер твой добыла. А то ведь старый отключен давным-давно, а новый ты в пределах Российской Федерации либо пока не завел, либо не на себя его оформил. Задумчиво произнес Ряжская, изучая фамилии соратников колдуна. Стоп! А вот этого я знаю. Хвощев Леонид Леонидович. Ну да, и даты вроде совпадают. Он года полтора назад, как помер. Да ладно. проникся я. «Так не бывает». «Бывает еще и не так», — глянула на меня Ряжская. «К тому же не факт, что хвощёв из твоего списка и тот, которого знала я, одно лицо». «А что за человек этот хвощёв Чего о нем рассказать можете?» «Да дрянь, человек! Хоть и не говорят о покойниках плохо». Ряжская потыкала пальцами в экран смартфона. «Все». ушел твой список куда надо. О чем я? А, Хвощев. Тот еще пройдоха. Греб под себя все, до чего дотянуться мог, а когда вскрывались неприятные обстоятельства, вроде неуплаты налогов или увода денег в офшор, вину на кого-то другого спихивал. Не совру, если скажу, что за него сейчас по колониям десятка два человек сроки отсиживают. И ведь как-то всякий раз он умудрялся находить идиотов, которые соглашались становиться генеральными и подписывали все документы, не глядя. — Как? Где? Я уж думал, что в стране такие перевелись. — Ну что вы, — успокоил я ее. — У нас дураков еще на тысячу лет припасено, если не на больше. Тем не менее, Паша с ним время от времени работал, — продолжила Ольга Михайловна. Хвощев знал, кого кинуть можно, а кого не стоит. Да и связи у него в тендерной сфере и системе госзакупок неплохие имелись. Мог подсказать, кому подойти можно, кому не стоит, кто берет, кто нет. Умер от чего? Официально инфаркт. Для нашего круга, по сути, профессиональное заболевание. А не Неофициально. «Я специально не интересовалась», — поправила волосы Ряжская. «Но на одном мероприятии вскоре после его смерти кто-то упоминал о некоем инвестиционном фонде, ухнувшем со всеми деньгами в никуда. Очень немалыми деньгами. А хозяином фонда де-факто, как ты, наверное, понял, являлся Леонид. Дальше можно не продолжать. Хотя странно, не проще было его выдоить досуха, «Убивать-то зачем?» «Не знаю», — дернула плечом моя собеседница. «Вариантов масса. Может, и вправду во время неприятного разговора с кем надо у него сердце не сдюжило. Может, он все отдал, но приказ наказать никто не отменил. Или все отдал, и от сознания этого помер. А может, уперся как баран, потому его исполнили в назидание остальным. Кстати, в это сразу верю». Я же говорю, жаден Леня был невероятно, за копейку мог удавиться. По всему выходит, мой клиент. И что это? Случайность? Везение? Или что-то другое? А у него кто-то был? Жена? Дети? Детей вроде не было, по крайней мере во втором браке точно. А жену его новую я знаю, мы с ней на выставках встречались. Она на них как на работу ходит. При этом в искусстве она ничего не понимает, но ей хочется верить в то, что это не так. Так вот, встречались, общались пару раз, даже в ресторане посидели, поболтали. Девчонка славная, но недалекая. То есть, если вы ее наберете и спросите, как дела, она подобному звонку не удивится? М да пусть удивляется, мне не жалко. Ряжская провела пальцем по экрану смартфона. А какие именно события, происходящие в ее жизни, тебя интересуют?